Окончив чтение, Джальма вопросительно взглянул на Радена. «Вы позволите мне позвать Феринджи?» Сказав это, он позвонил, и Метис вошел. Раден взял письмо из рук Джальмы, разорвал его на мелкие куски, скатал в шарик и подал Метису. «Вы отдадите это подателю и прибавите». Что таков мой единственный ответ На низкое и дерзкое послание Слышите, так и скажите На низкое и дерзкое послание Слушаю Быть может, эта борьба Будет для вас опасна, отец мой Может быть и опасно, Но я поступаю Не по-вашему Я не хочу убивать моих врагов Нет, я хочу победить их Защитой закона Подражайте мне Простите, я не буду ничего больше вам советовать Может быть, я не прав, но мы должны в этом случае положиться на решение вашей достойной покровительницы Я увижу ее завтра, и если она согласится, я назову вам ваших врагов Если же нет, нет А эта женщина... Эта вторая мать обладает таким характером, что я могу положиться на ее суждение. Она! Она, да, это олицетворение всего честного, благородного и отважного на Земле. Она, ваша покровительница. Если бы вы были действительно ее родным сыном, и она бы любила вас со всей страстью материнской любви. О! О! Это благородное создание. Такова была и моя мать. О, она, она ваша покровительница. Это сама частность, прямота и мужество, особенно честность. Никогда, слышите ли, никогда в жизни она не сказала ни слова неправды. Ни Мало этого, она не только никогда не скрывала ни одной своей мысли, но скорее бы умерла, чем прибегла к какой-нибудь мелкой хитрости или притворству обычным для всех женщин.